Глава девятая «Хуршит Абдала готов встретиться с тобой», — гордо произнес ключевой, интонацией подчеркивая, что в этом его заслуга. «Я опустила тебе пару хороших сплетен через проверенных людей. Он согласен нанести неофициальный визит к тебе домой». «Домой?» — Ошеломленно прокашлял я это слово. «Да? Говорю же, у него свои заморочки», — Развел руками он. «Но...» «Что?» – настороженно спросил я, когда Валерий подозрительно притих. «В общем, Хуршит уверен, что ты женат», – выпалил он и, не давая мне возможности возмутиться, продолжил. «Понимаешь, к семейному человеку доверия больше, ему есть что терять, значит, он надежнее». «Мне, по-вашему, терять нечего, и я безнадежен?» – разозлился не на шутку. «К чему этот фарс?» «Не горячись, Максимилиан», – спокойно обратился ко мне ключевой. «Я же чуть ли не досьена Хуршида собрал. Уверяю, с женой твои шансы подписать с ним контракт значительно увеличатся». «Ага, только одна проблема. У меня нет жены», – я почти срывался на крик. «А нужна, милая и хорошая», – попытался отшутиться Валерий, но споткнулся о мой злой взгляд. «Может, кто-нибудь поможет тебе в этом деле? Например, Олеся?» Я закатил глаза и возмущенно фыркнул. Ее только не хватало. «Во-первых, Олеся до конца лета на отдыхе за границей, демонстративно загибал я пальцы, убеждая ключевого, что его идея, мягко говоря, плохая. Во-вторых, ей до моей жены, когда Америки пешком». «Ох, ты только при Емельяненко такое не ляпни!» вздохнул Валерий. «Кстати, о нем, Это еще одна причина. Мне иногда кажется, что он специально подсунул мне свою племяшку, чтобы держать на коротком поводке». «Слишком уж случайной была наша встреча», — задумчиво протянул я. «С Олесей мы познакомились три месяца назад. Она просто упала под колеса моего автомобиля. как раз у офиса Star Winds Fire. Как честный человек, я был обязан нет, не жениться, а предложить ей помощь. Слово за слово, и я сам не понял, как все завертелось. Только через месяц узнал, что эта девушка – племянница того самого политика Емельяненко, который держал сеть казино. Совпадение? Очень сомневаюсь. Решил придержать Олесю при себе, так сказать, до выяснения обстоятельств. Но сильно сближаться не спешил. Когда она улетела на отдых за границу, так и вздохнул с облегчением. У меня появилось время разобраться в столь мутной ситуации и решить, что дальше делать с этой племяшкой. Само собой, на роль жены, тем более эффективной, Олеся не подходила. «Нет, нужен человек, которому я полностью доверяю». Озарение приходило ко мне постепенно. Человек, который заинтересован в успешности этого дела. Человек, которого я хорошо знаю. Если ты о дочери огнева, то даже не думай, покачал головой ключевой. Костя будет в ярости, если узнает. Да и она. Тогда ваша задача сделать так, чтобы он ни о чем не узнал. Карину беру на себя, усмехнулся я. Ох, с огнем играешь! Валерий пригрозил мне указательным пальцем. «Всегда!» – прошептал я в ответ. На следующий день я, не теряя драгоценного времени, приступил к операции «Жена на выход». Наведался к Огневу якобы с предложениями по проекту, и пока он копался в бумагах, дождался, когда Карина окажется одна. Дальше все, как обычно, пошло не по плану. Поговорить в лифте не удалось. В какой-то момент захотелось нажать кнопку «Стоп» и заставить дьяволёнка в меня выслушать. Но она и без этого выглядела такой напуганной. Мне стало не по себе. Оглянуться не успел, как девочка уже бежала от меня, как спринтер на финише. Она совсем не шла на контакт, хотя чему я удивляюсь, кажется, моя миссия была причина на провал. Пока я не упомянул проект Огнева. Карина засомневалась. Благополучие отца для нее – не пустой звук. Пользуясь ее замешательством, отвез Еваленка в мой любимый летний ресторанчик. Разговор не получался с самого начала. Карина смотрела на меня затравленным зверьком, меня это жутко нервировало. Решил сразу перейти к главному. Так как Константин держал дочь в полном неведении, пришлось ей в общих чертах обрисовать суть проекта в Эмиратах и его проблемы. Упомянул о смете. «Сколько?» – ахнула Карина, услышав цифру. Ну, отца нет таких денег». «Я тебе больше скажу. У нас троих вместе взятых нет этой суммы», – хмыкнул я. «Но проект уже в работе. В случае провала Огнив просто потеряет весь вложенный капитал». Карина серьезно посмотрела на меня, а я продолжил. «Хуршит Абдала – это арабский миллиардер». и ключевой каким-то чудом наладил с ним контакт. Если удастся привлечь шейха в качестве инвестора, то, считай, мы все спасены. «Допустим», — протянула девушка, «что тогда нужно от меня?» «Сыграть мою жену», — выпалил я, наблюдая, как дьяволёнок меняется в лице. «Дело в том, что Хуршит доверяет молодым женатым бизнесменам. Фишка у него такая. Я подхожу почти по всем критериям». «Только вот супруги не хватает». Карина тяжело выдохнула и закрыла лицо руками. Рыжие локоны разметались по ее плечам, будто собираясь вот-вот охватить пламенем все хрупкое тело. «Это чертово дежавю!» – обреченно прошептала в ладони. Я сидел, не шевелясь и терпеливо ждал ее решения. Знал, что сразу она не согласится. «Нет, нет и еще раз нет!» Подтверждая мои опасения, Карина стукнула руками по столу и замахала головой. «Карина Константиновна», — произнес я, специально обращая ее внимание, — «на следующей неделе у нас с Хуршидом неофициальная встреча. Вот там мне и нужна будет жена. Дело одного дня. Да что там, пары часов. Твой Стив ничего не узнает», — зачем-то добавил я и разозлился. «Откуда ты знаешь?» Удивленно свела свои бровки Карина. Впрочем, неважно. Нет, это мое последнее слово. Найди другую на эту роль. Вон хотя бы Олесю. Что? Теперь пришла моя очередь удивляться. Нет, нельзя, попытался объяснить я, но дьяволенок уже не слушала. Нельзя с ней так, да? Взорвалась она. Со мной можно? Я не это имел в виду. Закатил глаза, понимая, что ее уже не остановить. «В прошлый раз подобная авантюра ничем хорошим не закончилась, сам знаешь!» С вызовом устремила на меня свои медовые глаза. «Почему же? Разве нам нечего вспомнить?» Я посмотрел на нее из-под лобья и лукаво улыбнулся одними уголками рта. Кажется, Карина поняла намек, потому что вмиг залилась краской и вскочила с места, опрокинув стул, развернулась на каблучках, убежала прочь от меня. Нужно дать ей остыть, и она сама поймет, что у нее нет выбора. У нас нет. Ведь так.